Восемьдесят седьмое. Февраль, тринадцатое. Освобождение в духе. Освободиться от тягости жизни не значит избавиться от этих тягостей и устранить их, но, имея их и неся крест жизни, быть в духе от их воздействия свободным. Все заключается в осознании, а весь процесс освобождения внутри. Вовне всё остаётся без изменений, но отношение ко всему, что прежде тяготило, и омрачало, или влияло, меняется в корне. Наводнение, обвалы, пропасти, звери внизу. На вершине этих опасностей нет. В духе надо подняться и вся знания отрешиться от отождествления дух и сознание жизнью не зим. Всё делать как прежде. Выполняя свой долг и обязательство перед жизнью людьми, но духом быть вне жизни низинной. Быть в мире, но не от мира сего. Ведь царство мое тоже не от мира сего, и дни мои не от мира земного, и дух не от земли. Сбросить себе этот плотный клубок явлений земных, охвативших сознание, будет победою духа. Надо тщательнее найти... и рассмотреть те цепи, которые привязывают сознание к земле. Их много, и больших, и малых, заметных, и незаметных, но чаще всего невидимых глазу. Дом, вещи, люди, книги, условия разные все держит и закрепощает сознание, а также и привычки, мысли и чувства. Все это гнездится в трех низших оболочках. Значит, надо осознать, освободиться от власти трёх. Выйдя из физического тела уже, ощущаем свободу и радость, но как велико чувство свободы и радости, когда сброшены оковы всех трёх. Духом надо над тремя подняться. Это может сделать лишь дух, и это можно сделать лишь в духе. Сперва следует осознать тягости плоти и астрала, а потом уже делать попытки вырваться из-под их тиранической власти. Это и будет воскресением Духа к осознанию внеземной, вневременной, вечной своей сущности. Это и будет освобождением. Чтобы достичь, надо знать цель, к которой нужно устремиться. И надо знать, в чем заключается сущность освобождения. Многие совершают ошибку, полагая, что надо осознать, освободиться от кого-то или чего-то вовне, когда надо освободиться от деспотической тирании трех. И самый тяжкий из трех — астрал. Это наш палач и мучитель. И если один, потеряв кошелек, плачет, а другой спокоен и даже улыбается, то разве в кошельке дело? И так во всем. Гордиев — узел неразрешимых жизнесплетений земных, можно разрубить лишь мечом духа. Хочу видеть свободными идущих со мною. Когда ноша станет непомерной и выхода не будет, придётся меч духа поднять и одним ударом рассечь клубок явлений, поработивших сознанье. Отрешение от земного, отрешение от своего я, уявляющегося в трёх, будет тем же путём освобождения. Сынами свободы хочу вас назвать, со мною идущих за свет.